Сомнение. В разряд грехов я отнесла бы это состояние, как много встреч ненужных, унизительных звонков, вопросов глупых тех, что задаем мы сомневаясь, нелепо вдруг краснея, извиняясь, потом терзая нервы, ночь не спим, секунды дня листая, опять себе цены не зная, все то, что сделано с таким трудом, единым росчерком пера сметая, вновь направление меняя, теряя время. Многое теряя. А что потом? Вновь утром озарение. Ведь было хорошо. Верь сердцу своему. Искорени сомнения.